Глава 9. Круг замкнулся. Адмирал Хартен с нескрываемой досадой смотрел на дверь собственной каюты, за которой скрылся адъютант. Словно помощник был виноват в том, что содержалось в пакете из штаба. Такого подвоха от высшего командования адмирал не ожидал. Да его представления о работе главы оккупационной администрации оказались далеки от реальности. После нескольких дней, проведенных на берегу, он уже не мог смотреть на аборигенов. Не мог видеть их грубоватые, словно вырубленные топором черты лица и коренастые приземистые фигуры. Казалось, что каждый из них насмехается над ним. Распоряжения выполнялись медленно и неохотно. Чтобы окончательно не сорваться и не наломать дров, адмирал оставил на берегу заместителя и вернулся на флагманский корабль эскадры. Переговоры с центральным штабом не радовали. Большую часть предложений начальство отвергло. Как вообще можно работать в таких условиях? Несмотря на свою должность снимать занимаемых постов и наказывать жителей архипелага, он не имел права, да и заменить их было неким. Но не мог же он в самом деле снимать с кораблей офицеров и заставлять их наводить порядок на берегу. А потом что? Каждый раз выдергивать их обратно для выполнения боевой задачи? Неужели в штабе этого не понимают? Больше всех бесил адмиралов полковник столичной контрразведки Сайрон Остер. Этот тип изначально возражал против многих решений, а теперь демонстративно саботировал приказы. И ведь придраться не к чему. Все вроде бы по форме и по уставу, но не на шаг в сторону. Чисто формально. Естественно, что и результаты при таком подходе получались отвратительные. И так везде. Не только в порту. Гражданское руководство архипелага тоже скрытно противодействовало, вернее, бездействовало вообще. Ни один приказ. Ни одно устное или письменное распоряжение адмирала не выполнялось в полном объеме. А вот всяких бумажек с вежливыми отписками пруд-пруди. Хартон предполагал, что возникнут трудности и собирался взять островитян в ежовые рукавицы, но не тут-то было. Каждый раз, когда он просил разрешения на применение соответствующих мер, в верхах его либо игнорировали, либо запрещали действовать. Адмирала бесило не столько скрытое недоброжелательство аборигенов, сколько собственное бессилие перед ним. Не покарать, ни искоренить эту заразу он не мог. И вот опять получил очередной отказ. Единственным человеком, с которым сложились более-менее нормальные отношения, был, как ни странно, один из самых богатых и влиятельных людей столицы, руководитель корпорации «Ветер перемен» Липус Сорм. Каким именно образом этот человек влиял на администрацию архипелага, оставалось только догадываться. Но то, что он охотно шел на сотрудничество с оккупационными властями, большая удача. Именно его адмирал ждал в гости. Наконец, послышались шаги в коридоре, и дверь открылась, пропуская липуса в адмиральскую каюту. Молча кивнув на кресло для посетителей, адмирал посчитал такой жест достаточным приветствием для этого скользкого типа. Не хватало еще расшаркиваться в любезностях перед островитянином. Слишком много чести. Впрочем, не мешало бы выпить. Вышкаленный адъютант застыл столбом, преданно глядя на адмирала. «Вот как должны смотреть на него все эти гражданские!» «Принесите нам выпить!» обласкав помощника взглядом, распорядился Хартон. Затем недовольно посмотрел на гостя. Заставляете себя ждать! В чем дело?» «Вы сами ограничили меня в возможностях!» Усмехнулся собеседник. Адмирал удивленно приподнял брови. «Ваш запрет на использование коммуникаторов в военных и государственных целях сильно затормозил мою работу!» Снисходительно пояснил гость, наблюдая за реакцией назначенного правителя архипелага. Липус бросил выразительный взгляд на пустое запястье. Адъютант изъял устройство на время посещения корабля. «Чушь! Вы просто не привыкли или не хотите хорошо работать?» Резко возразил адмирал, имея в виду не только Липуса, но и всех жителей архипелага в целом. «Обходили же без этих приборов раньше. Вот и впредь обходитесь. А мне не надо, чтобы кто попало прослушивал и перехватывал наши сообщения». «Насколько мне известно, вам с большим трудом удалось продавить этот приказ даже в собственном штабе». Чуть насмешливо, как показалось адмиралу, парировал посетитель. «Чёртовы перестраховщики!» — вскипел адмирал, давая волю накопившемуся гневу. «Они даже с сектантами отказались вести переговоры. Видите ли, не желают на них давить, не хотят осложнений на континенте. Предлагают разобраться с ними после победоносной войны с Империей. А ведь я чувствую, что сложности здесь связаны с проклятыми интуитами». «Кстати, откуда вы узнали о моих проблемах со штабом?» Липус не стал отвечать. В помещение молча вошел адъютант, поставив на стол поднос с бокалами и различными напитками. Уловив мимолетный взгляд начальства, помощник также молча покинул каюту. «Вы же сами предложили послать на материк людей, напрямую или косвенно связанных с нашими проблемами?» Проследив краем глаза за закрывающейся дверью, ответил Липус. «Мой секретарь – отличный специалист и аналитик». Слишком за ним не дала результатов. Он никак не реагировал на сообщения о, эм, о проблемах в поместье. Кроме того, боюсь разочаровать вас, но вы не единственный, с кем я общаюсь. Многие люди, имеющие прямое отношение к вашим вооруженным силам, не в пример вам, гораздо лояльнее относятся к жителям архипелага. Сложить 2 плюс 2 не такая уж трудная задача. Я тоже умею анализировать и делать выводы. Кроме того, мой секретарь постоянно остается со мной на связи. А уж его аналитические способности намного выше, чем у кого-либо. Его мнению я полностью доверяю, и ваша нервозность тому подтверждение». «Не думал, что это назначение добавит мне седых волос», — скривился адмирал и плеснул себе в бокал немного самой крепкой настойки. «Не нужно было так грубо отправлять наше правительство в отставку». «Довольно прямолинейно», — ответил Липус и неодобрительно скривился, наблюдая, как быстро исчезает алкоголь из бокала хозяина каюты. «Вы не военные не понимаете, что если не мы, то этот архипелаг оккупирует империя», снизошел до объяснений адмирал. Алкоголь возымел свое действие. Гнев и раздражительность постепенно отпускали. Хартон с сомнением посмотрел на опустевший бокал и, поколебавшись, а не налить ли еще, с сожалением поставил его на стол. «И все же это было грубо. Не следовало забывать, что мы все время оставались нейтральной страной. с осуждением в голосе покачал головой гость. «Оставались, но не в этот раз. Не получится!» — стиснул зубы адмирал, чтобы в очередной раз не сорваться. «Ваши острова находятся как раз на середине пути между материками. Выбор должен быть сделан. Ваша нерешительность вынудила нас самих принять решение». «Но это должен был быть наш выбор!» — упрямо и вкратчиво гнул свою линию липус. Скрывая раздражение, адмирал вытянул лицо в вынужденной улыбке. Политика и война в том числе предполагают определенные решения, и исполнителем их назначили меня. Поэтому оставим эту тему и займемся нашими проблемами. Что вы еще выяснили о владельцах поместья? Пришлось напрячь все свои теневые связи. Двусмысленно улыбнулся Липус. Обрадовать мне вас нечем. Похоже, эти люди прочно связаны с местным населением, поскольку знают все обо всем. Предполагаю, что у них есть обширная разветвленная разведывательная сеть на территории всего архипелага. «При этом простые информаторы, задействованные в ней, понятия не имеют, на кого работают. Владельцы поместья имеют доступ во все информационные базы страны. Они готовились к текущим событиям долго и целенаправленно. Сомневаюсь, что вашему руководству удастся с ними справиться». «Проклятие!» — стукнул ладонью по столу адмирал. «Последний приказ штаба флота связал меня по рукам и ногам. Эти идиоты решили отыграть назад, по крайней мере, до конца военной кампании с Империей». Сохранившаяся съемка действий боевиков охраны поместья произвела глубокое впечатление на командование. После наших неуклюжих шагов, виноватым в которых выставили меня, союзниками нам уже не быть. Нужно постараться остаться хотя бы в нейтральных отношениях». «Интересно, почему командование решило изменить планы?» Задумчиво постучал пальцами по столу Липус. «Я пытался выяснить». В очередной раз взорвался адмирал, судорожно хватаясь за бокал. Видите ли, у меня недостаточно прав для доступа к секретным материалам». Хартон с трудом удержался, чтобы не наполнить бокал до краев. Прозрачная жидкость едва закрыла донышко. «Подобная осторожность в верхах лишь подтверждает догадку, что мы имеем дело с кем-то очень и очень похожим на сектантов», задумался Липус и налил себе минеральной воды. «Ну и как мне теперь строить нейтральные отношения с этими гадами?» С недовольством, посмотрев напиток на свет и за один глоток выпив его, буркнул адмирал. «А придется», — ухмыльнулся гость, мелкими глотками потягивая минералку. «Вы же не хотите, чтобы диверсанты такого уровня развелись в наших портах?» Эх, «Вот только этого мне для полного счастья не хватает», — вздохнул адмирал, а затем категорично поставил бокал на поднос. «Свою норму алкоголя на сегодня он уже выбрал. Последующие порции могут только усилить раздражение, а не снять его. Это не все плохие известия, которые я принес». С сочувствием посмотрел на собеседник Алипус. Уже садясь в автомобиль, чтобы ехать к вам, я получил донесение и статистический отчет. Не стану утруждать цифрами и графиками, скажу только, что на подпольном рынке драгоценностей в огромном количестве появились жемчужины невероятного качества. Сначала, как и должно быть, цены взлетели вверх, а потом неизбежно рухнули. Боюсь, многие из владельцев жемчужины, и я в том числе, потеряли значительную часть состояния. Это еще одно предупреждение. Если кто-то способен добывать жемчуг на дне, то он имеет соответствующее средство, которое можно задействовать для нападения на флот. А размеры и качество появившегося жемчуга не оставляют сомнения в том, что подобное средство существует. Недавняя потеря винтов у кораблей при попытке высадки десанта и при вашем преследовании неопознанного подводного объекта вполне укладывается в эту версию. И что прикажете делать? Посыпать голову пеплом и пойти на поклон? С угрюмой усмешкой на лице посмотрел на собеседника адмирал. «Нет, конечно, именно вам не стоит так унижаться», — усмехнулся гость. «Я уже упоминал про своего секретаря. Помимо непревзойденных способностей в работе с информацией, он еще как бы имеет связи, и не с кем-нибудь, а с хозяевами поместья. Он неоднократно бывал у них в гостях. Через него можно заново наладить взаимоотношения. Я уже отозвал его с материка». «Ну что ж, тогда эту проблему я перекладываю на вас». «Удовлетворенно кивнул генерал. «У меня с имперским флотом сложностей будет предостаточно. Скоро они восстановят силы в океане. Эскадр у них больше, чем у нас, хотя и действовать им придется на гораздо большем расстоянии от берегов, поскольку на Архипелаг я их не пущу». Как и обещал Страж, демон вышел в ту же секунду, что и вошел в портал. После небольшого курса обучения Саш уже понимал, как это происходит. И скин помог быстро усвоить полученные заклинания. Страж предупредил, что некоторые из них могут работать неправильно, особенно те, что связаны с другими стихиями, но остальными можно пользоваться вполне безбоязненно. Больше всего Сашу понравились операции со временем и пространством. Теперь он сам мог создавать в подпространстве собственные миры с независимым от основного потока течением времени. Конечно, миром на самом деле это назвать было нельзя. Сил у демона хватало только на небольшую комнату, но в ней он мог творить что угодно. Энергия затрачивалась лишь на создание отдельного пространства и на вход и выход из него Главное, туда можно было вернуться когда угодно и в то же время, когда вышел И вообще, время там могло замедляться до полной остановки или ускоряться до бесконечности и не зависело от других пространств Такую комнатку можно использовать для различных целей Например, хранить в ней нужные вещи, которые всегда будут при тебе Это Эдакий подпространственный карман Кроме того, он позволял скрыться в нем на время от противника, исчезнув из обычного пространства. Да и много чего другого можно придумать с этим полезным приобретением. Еще одно интересное заклинание позволяло одновременно использовать противоположные магические стихии, разделяя их тонкими пленками хаоса. Таким образом можно смешать жизнь и смерть, и заклинание будет работать. В общем, демон получил от стража много интересного, с чем требовалось разобраться. Еще дух дал Сашу несколько магических ключей, необходимых для нормальной настройки портальных переходов в другие миры. Что происходит за гранью, страш не знал, но гарантировал, что условия соответствуют параметрам, необходимым для жизни людей. Для демона это было особенно ценно. В этот перечень переходов попал и последний, недавний, спонтанно включившийся перенос, с которым он пытался разобраться самостоятельно. Сам Страж Портала оказался очень даже полезным приобретением. Теперь демону не придется постоянно менять настройки переходов. Достаточно выполнить это один раз, а потом лишь давать команды духу. Остальное он сделает самостоятельно. Первым делом Саш проверил все полученные заклинания через Астрал. Выводы получились однозначные. Это не мог создать простой маг. Даже в Астрале магические построения выглядели совершенными. Без божественного вмешательства здесь точно не обошлось. Прежде чем заниматься исследованиями порталов, демону пришлось решить проблемы, накопившиеся за время его отсутствия. На базу прибыли подводные лодки анкийцев, да и помощники профессора через указанный срок запустили на рынок жемчужины. Как и предполагалось, цены на них быстро пошли вниз. Попытки некоторых владельцев больших состояний скупить поступившие на рынок драгоценности и тем самым удержать цены не увенчались успехом. Объем появившегося товара превышал их возможности. Так что кое-кто потерял весьма значительные средства, которые оказались на счетах подпольных торговцев, то есть у самого Саши. Пока демон не знал, куда можно употребить такую кучу денег, но лишними они точно не будут. Скоро на связь вышел Брайс. Он уже вернулся с Акталуна. «Брайс. Акталонцы решили отыграть назад. Военные полиции освободили поместье и даже убрали людей с недостроенной подземной базы. В ней они теперь не нуждаются. Для оккупационных сил флота достаточно имеющихся портов на островах Архипелага. Соперников для них тут уже нет. Непосредственное начальство приказало мне официально встретиться с владельцами поместья и объяснить ситуацию. Акталонцы не хотят начинать войну с обнаруженной сектой». «Они предполагают, что вы спокойно жили на территории Онки, но война заставила вас покинуть ее и показать кое-что из сохранившихся технологий». «Саш, ничего не имею против такого решения бывших союзников. Только большинство людей я уже пристроил на другую работу, поэтому услуг придется набирать заново. Сейчас дам задание нашим знакомым из клана Рыб. У них это быстро получается. Надеюсь, разведка тебя без контроля не оставит» брайс <смех> эти жмотые перестраховщики так и не вернули личный коммуникатор, между прочим, купленные за кровные заработанные денежки, и уже предупредили, что обвешивают пишущие аппаратуры с ног до головы. Саш, тогда жду тебя завтра днем». Брайс был прав. Сканеры не обнаружили посторонних на территории поместья и подземной базы. Клан Рыбы с готовностью предоставил нужных людей, и уже к вечеру новый персонал занял свои рабочие места». Каждый желающий проверялся вепом, который без труда считывал мысли людей и отбирал наиболее надежных. Среди всех претендентов Веп выявил двух агентов разведки. Один состоял на службе Акталона, а другой — Империи Парис. Демон решил, что они будут полезны. Пляски новой администрации вокруг невзрачного поместья на берегу океана привлекли внимание имперцев. Но Акталонцы не могли не попытаться внедрить своего человека. Так что пусть подсматривают и подслушивают. Брайс заявился рано утром. Солнце едва выглянуло из-за горизонта, а он уже предстал перед демоном. Ничуть не смущаясь ранним визитом, Брайс ухмылялся и откровенно наслаждался нелепостью ситуации. Начальство настолько торопилось отправить парламентера, что напрочь забыло о приличиях. Пожимая плечами и охлопывая себя, он корчил уморительные рожи, делая вид, что вся эта шпионская аппаратура щекочет его». Саш едва удержался, чтобы не расхохотаться в голос, настолько смешно это выглядело. Сканер давным-давно выявил все эти штуковины, но и скин не стал их глушить. Пусть тешатся. Ни одна шпионская аппаратура не в силах считать обмен мыслями, а он-то и был самым важным. С трудом придав серьезности своему голосу, Брайс первым делом озвучил официальное предложение. Акталон решил не создавать себе дополнительных проблем на архипелаге и договориться с выявленным противником о нейтральном статусе. «Саш, прекрати издеваться над начальством, а то я не выдержу и засмеюсь. Чертовски рад тебя видеть». «Бразь, я тоже очень рад. Наконец-то вырвался к вам. Ты даже не представляешь, чего мне стоило, чтобы не начать ржать прямо там, где меня обвишивали этой аппаратурой. Видел бы ты их сосредоточенные духотворенные морды». Как представлю, сколько надежды и чаяния они вложили, так начинают чесаться от смеха. Саш, да уж, сочувствую. А теперь давай по делу. Демон находился в образе молодого анкиица, управляющего поместьем. Он не стал скромничать и сразу выставил встречные требования. Полномочий для окончательного решения у Брайса, конечно, не было, и он срочно уехал на консультацию. Искин уже продумал несколько планов в зависимости от результатов решения оккупационной администрации. Неизвестно, сколько времени понадобится начальству, чтобы осмыслить, обсудить и принять решение. Воспользовавшись этой паузой, демон занялся заклинаниями хаоса. Требовалось проверить их на совместную работу с остальными известными Сашу. Слуги в это время усиленно восстанавливали поместье. Ущерб был небольшой и в основном причинен действиями оккупантов сломанная мебель, остатки баррикад в подвальном коридоре и грязь, нанесенная башмаками бойцов. Трупы погибших они унесли, покидая поместье, а также постарались смыть кровь и мозги со стен внутри дома. Требовалось окончательно привести все в порядок и выветрить въедливый запах казармы, появляющейся в любом месте дислокации военных, пусть даже и на короткое время. Вот этим и занимался новый персонал поместья. Сашу было не до них. Исследования заклинаний хаоса поглотили его с головой, а результаты получались не просто интересными и многообещающими, но и завораживающими. Совещание у адмирала Хартона «Что за наглость? Кем они себя вообразили?» – бушевал адмирал. Лицо его сейчас больше напоминало спелый помидор. Брай скромно сидел перед возбужденным главой оккупационной администрации, бесстрастно наблюдая за его негодованием. Липус Сорм тоже присутствовал при разговоре, молча сидя в кресле у стены. Брайс не произнес ни слова с момента появления в кабинете. До этого и не требовалось. Парочка внимательно наблюдала за встречей в прямом эфире и была в курсе ультиматума, выдвинутого молодым управляющим поместья. Липус самодовольно щурился. Его прогноз оправдался. За время, которое понадобилось секретарю, чтобы вернуться в порт, Адмирал успел переговорить с высокопоставленными лицами на родине и озвучит требования сектантов, а заодно и свое негодование их наглостью. Однако вместо того, чтобы разделить с ним его гнев, ему устроили нешуточную головомойку и чуть ли не прямым текстом назвали дураком. Это было более чем обидно, и адмирал пришел в ярость. «Вот же крысы тыловые!» – бушевал он, не сдерживаясь в эпитетах. «Мерзавцы! Пустозвоны! Как?» «Как я во время военных действий обеспечу безопасность пребывающих судов с нейтральным флагом?» «Если иметь постоянно включенные маяки-идентификаторы, это будет нетрудно». На каменной физиономии секретаря не дрогнул ни один мускул, как будто он говорил с недоучившимся студентом в аудитории. «Хорошо, предположим». Адмирал замер на полпути, прервав свое бессмысленное метание из угла в угол, а потом с новой силой обрушился на Брайса. «Разве непонятно, что противник воспользуется такой лазейкой и зашлет к нам с нейтральной территории своих разведчиков и диверсантов? Это ослабит наши действия в зоне архипелага!» «А вы полагаете, что держите архипелаг под контролем и здесь вам ничего не грозит?» — с усмешкой приподнял бровь Брайс. «Конечно будут нападать!» — еще больше свирепея убежденно кивнул Хартон. «Архипелаг — это прежде всего плацдарм для нападения на континент. Кто им владеет, тот имеет преимущество. И попыток получить это преимущество будет более чем достаточно. Но меня связали по рукам и ногам, запрещая уничтожать уже выявленного противника. Это поместье и засевшие в нем сектанты уже стоят поперек горла!» «Или вы им...» — буркнул Брайс и уже громче продолжил. «Имперцы почти не пользовались островными порталами во время военных действий на вашем континенте. Как вы это объясните?» «Флот Империи имеет в своем составе базовые корабли, с которых производится снабжение эскадр», — пояснил адмирал. Секретарь удовлетворенно кивнул и продолжил свою мысль. «Вот штаб и считает, что противнику нет смысла штурмовать наши острова. Основной враг находится на континенте, поэтому удар будет направлен туда. Расстояние между противниками через Архипелаг значительно больше, чем с другой стороны континентов. К тому же у ближайшего к нам побережья имперцев меньше военных портов, чем у дальнего». «Эскадрам неприятеля достаточно перекрыть маршруты между архипелагом и окталоном. Ваш флот окажется блокирован на островах». «Но мы же можем наносить отсюда удары по противнику», — упорствовал адмирал, хоть и понимал правоту собеседника. «Это вряд ли», — вступил в разговор Липус. «Хороший знакомый из вашей верхушки сообщил, чтобы я особенно не переживал по поводу возможного ущерба моей корпорации. Ваш небольшой флот направили сюда лишь для того, чтобы не дать противнику организовать здесь свою базу. Основные военные действия будут вестись в другой части океана. Имперских кораблей гораздо больше, чем у «Окталуна». Конечно, кое-что вы захватили во время внезапного нападения, но у вас для этих судов не хватит даже подготовленных матросов. Чтобы набрать и обучить экипажи, потребуется время. Рыбаки и моряки торговых кораблей – это не одно и то же, что военные матросы. К тому же, насколько я знаю, большая часть эскадр противника вышла из-под удара и скрылась в океане. Мой аналитик в лице секретаря, сидящего напротив, считает, что ваше начальство, начав боевые действия первыми, просто обеспечило себе некоторое преимущество и исключило нападение противника сразу после окончания предыдущей военной кампании. Наверняка империя тоже разрабатывала планы последующего столкновения. Нейтральная территория весьма пригодится и нам, и им для разных непредвиденных случаев. Даже обмен пленными должен где-то происходить, а архипелаг теперь не является целиком нейтральной территорией. От потери нескольких необитаемых островов мы не обеднеем и не ослабеем. Приняв условия интуитов, мы обезопасим свой тыл. К тому же прекратятся удары по нашей финансовой системе. Я уже не говорю о том, что ходят обоснованные слухи о ведущихся переговорах между владельцами поместья и империи о поставках значительных количеств коммуникаторов. Надеюсь, вы понимаете, что это такое? Если империя начнет активно использовать подобную технику, нам сильно не поздоровится». Даже если эти сектанты смогут перехватывать информацию с коммуникаторов, нейтральный статус не позволит им передавать ее противнику. Это легко проверяется с помощью данных разведки. Мы можем выставить условия одинаковых поставок нового оборудования обеим сторонам. «Вы меня не убедили, но пренебрегать приказами начальства я не могу», — безнадежно махнул рукой адмирал. «Мы ничего особо не теряем», — довольно кивнул Липус. «При нарушении договора статус нейтрала можно снять». «Ненавижу политиков!» – буркнул Адмирал. «Расхлебывать последствия их решений всегда приходится военным». Согласовав вопрос о нейтралитете, Брайс вновь отправился в поместье. Саша вполне устроил ответ Акталона. Политики страны оказались меняемыми и решили не осложнять свое положение приобретением загадочного противника, судя по всему, равного по силе секте интуитов. Акталону выгодно затягивание войны, а для этого подходит режим обороны. Энергетических ресурсов у Империи не так уж много. Достаточно выдержать несколько лет, и сосед падет. Быстро увеличить флот для победоносной войны между континентами у имперцев не получится. Тех же энергоресурсов не хватит. С момента заключения договоренностей демона перестали волновать политические и территориальные претензии между странами на планете. Он получил группу необитаемых островов вокруг островка с порталом. Собственно, это все, что пока требовалось. Дальнейшее зависело только от него. Прыжкового корабля на планете нет, и неизвестно, когда появится. А вот портал есть, и его надо тщательно исследовать. Распределив между адептами обязанности и снабдив их указаниями к исполнению, демон решил начать работу с последнего сработавшего контура. По крайней мере, где-то там точно существовала космическая техника. Прежде чем с головой погрузиться в научные опыты, Саш передал Ирисане все полученные заклинания хаоса. У нее найдется время поэкспериментировать с ними и другими стихиями, а потом обучить адептов и детей. Димон стоял перед работающим порталом. За спиной в скафандре мирно дремал веб. Отпускать хозяина одного в путешествии он не собирался. Интуиция тихо ворочалась в подсознании, намекая на грядущие опасности. Обстоятельства вынуждали Саша рисковать. Он мог бы бесконечно долго развлекаться в этой системе, изменяя ее под свои требования, совершенствуя, и неторопливо наращивая собственные силы. Но бывшему государству Ирисаны срочно требовался законный правитель, а таковой числился лишь среди приемных детей. Просьбу жены демон игнорировать не мог. и активировал скафандр и, добавив магическую защиту, сделал шаг. Портальная площадка на той стороне мало чем отличалась от оставшейся за спиной. Разве что размером было чуть меньше. Точно так же основанием служили толстые плиты, напичканные магическими заклинаниями. Отвесные скалы подступали почти к самой платформе. Вот только в отличие от покинутого мира они не были голыми и безжизненными. Цепляясь корнями и побегами за малейшие трещины и выступы, густая растительность джунглей оплела их и почти смыкалась над порталом, делая его невидимым с воздуха. Слабый ветерок доносил знакомые запахи. Иисаш провел сравнение запахов с имеющимися в памяти. Ты не ошибся, мы в заповеднике. Саш, так вот откуда такое разнообразие животного-растительного и мира настигся? Стиксе? Иисаш, за сотни тысяч лет портал срабатывал не раз. Самые сильные прибывшие виды выживали, остальные вымирали. Саш, поэтому практически всех здесь можно отнести к хищникам. Где мы? Иисаш. «Пересчитал время с момента твоего последнего присутствия на планете. Учел положение Солнца. Мы находимся в районе резервной базы Егерей». «Саш». «Теперь понятно, почему они ее покинули, переселившись на другую сторону планеты». «И Саш». «Да, появление новых агрессивных видов – не самая хорошая вещь для жизни людей. Оплавленное отмечено на скалах показывает, что молнии регулярно бьют в район портала. Контур переноса без управления может срабатывать как туда, так и в другую сторону». «Следует настроить модуль контроля на страже, тогда прекратятся спонтанные переносы». «Саша, странно, откуда здесь появились запчасти боевой машины?» «И, Саша, откуда, не скажу, а вот как отвечу». «Вон та отметина на скале, почти скрытая растительностью, свидетельствует, что кто-то не справился с управлением или туда врезался поврежденный истребитель. Запчасти посыпались вниз и рванули, обеспечив переход энергии». «Саш, хм, с этим понятно, но остается открытым вопрос, откуда? Насколько я помню, устребителей у егерей не было». И у Саш. «С вероятностью 99% могу предположить, что гибель правящей династии привела к ослаблению империи. Стервятники в виде республиканцев стараются прибрать к рукам чужие территории». «Заповедник – не тот мир, за который во время смуты будут вести схватку эскадры. Существует большая вероятность того, что даже после подписания мира такие системы останутся в распоряжении новых владельцев. Саш, ага, так и я отдал им портал. Кажется, я обещал вернуться, и вот я здесь. Хороший повод, чтобы набить кое-кому морду. И, Саш, есть более великолепный план. Что, если эту процедуру провернет новый император? Конечно, с помощью своего приемного отца». «Бесхозная планетка легко отойдет в твое владение. Две заселенные системы под нашим управлением, чем не собственный домен?» «Саш, не мешало бы выяснить обстановку?» «И, Саш, а чего ее выяснять? Раз истребители шастают в районе резервной базы Игерей, то искать их надо там. Жилую они наверняка покинули с приходом неприятеля. Она на всех картах разведки обозначена. Жители республики не раз в мирное время посещали заповедник. Саш... «Я только не понимаю, кто с истребителями сражался. Таких машин у егерей точно не было». «И Саш, Ха, не ошибусь, если скажу, что либо остатки какой-то эскадры герцогства, либо имперские пограничники. Они ведь частенько возле ближайшей станции висели». «Саш, судя по растениям, на скалах сейчас конец осени. Ауры их не так агрессивно реагирует на мое присутствие, да и насекомых в воздухе немного. И если к егерям добавились люди, то у них проблемы». Ресурсов резервной базы может не хватить для нормальной жизни большого количества гостей в зимний период. И, Саш, ну что я скажу, вот они охотятся под прикрытием истребителей. Я все же не бог, чтобы все знать. Для анализа необходимы данные. Саш, все, намек понял. Пошел разбираться. Прежде чем двигаться дальше, Саш обрадовал жену. Мысленная связь даже на таком расстоянии работала идеально. В отличие от связи с другими адептами, большое влияние на качество оказывал общий астральный эскин. Покидая портальную площадку, Саш настроил модуль управления. Теперь переход находился под полным контролем стража, и произвольных выбросов больше не будет. Резервная база Егерей располагалась в глубоком ущелье недалеко от портала. Раньше там селились осы, но подземный червь выгнал их из своих нор, а потом и сам покинул территорию из-за нехватки пищи. Образовавшиеся катакомбы – отличное место для жилья. Так, наверное, думали первые поселенцы, но не учли близость портала. Частое появление новых агрессивных видов заставило их со временем покинуть обжитое пространство». Биоскофандр позволял демону не обращать внимания на мелкую живность, а крупную заранее выявляли сканеры и заклинания поиска. Уже приближаясь к ущелью, Саш услышал частую стрельбу дробовиков, а затем игул ботов в небе. Канонада резко усилилась. Осмотр территории с верхушки кроны одного из самых высоких кустов показал следующую картину. Два бота с республиканской раскраской непрерывно баражировали над небольшой рощицей высоких растений, поливая пространство залпами из крупных парализаторов, что никак не уменьшало грохот перестрелки. Саш. Не понял, кто там вообще может стрелять после такой обработки? И Саш. Если у десантников неприятеля есть наводчики, то они сами под выстрел не попадут. А вот как остаются на ходу егеря, сложно сказать, пока не увидим. Саш. Жаль, вепа здесь нельзя выпускать. Не знает он местной живности. Вепсин. Мне не обязательно летать, и я отсюда чувствую мысли разумных. Кто-то по имени Стакс Листер с небольшой группой егерей отвлекает республиканских десантников от отряда охотников. Те уже давно покинули опасную зону и с проводниками скрываются в джунглях. Но в этот раз отрядов противника слишком много, и егерям приходится трудно. И Саш. Расположение разумных нанесено на карту. У твоего знакомого достаточно шансов, чтобы оторваться от преследования, но будут потери. Слишком плотно сели на хвост враги, и впереди по курсу выставили огромное количество засад. Егеря — опытные люди, чтобы не заметить признаков присутствия чужаков, но кружной путь потребует много сил. Саш, самое время возобновить знакомство. И, Саш, сначала нужно расчистить небо, но желательно без огненных спецэффектов. Саш... На тебе управление воздушными кулаками. Они не хуже огненных бьют материальные объекты. И Саш. Детская задача. Противник летает по круговым маршрутам. Саш запустил по ботам республиканцев заклинаниями воздушного кулака. Даже учитывая небольшую скорость магических образований, у машин не было шансов избежать столкновения. Да и по курсу пилоты не видели никакой опасности. Когда скоростная цель врезается в неподвижный объект, уже не важно, что взрывчатки там нет. Достаточно запасов самой машины Звуки взрывов ударили по ушам И в небе образовались огромные дымные кляксы Из которых на землю посыпались горящие осколки Осталось разобраться с самими десантниками Саш не стал ломиться через джунгли Скав позволял совершить путешествие по воздуху Так что времени на то, чтобы расправиться с засадами до прихода егерей у него хватало Десантники-республиканцев с трудом контролировали только Землю, а уж за высокими кронами в роще они вообще не наблюдали. В этот раз неприятель учел опыт прежнего пребывания на планете и экипировался в соответствии с окружающей средой. Костюмчики были похуже егерских, но некоторое время обеспечивали защиту от растений. Электронного оборудования, раздражающего местную флору и фауну, у бойцов не наблюдалось, да и на вооружении у них были лишь дробовики. С противниками демон не церемонился – Бесшумно напавшему скрон в хищнику люди ничего не могли противопоставить. Стремительные удары силой и холодным оружием мгновенно лишали жизни, оставляя на теле огромные раны. С такса Листера одолевали странные чувства. Обстановка вокруг менялась слишком стремительно. Не зря он прислушался к совету жены Тираны и заставил людей тащить на себе дополнительный груз из неудобных плащей, сплетенных из листьев растения, блокирующего парализующее излучение. Узнать о столь полезном свойстве растения получилось случайно и сравнительно недавно. Группе гирей удалось пережить парализующий луч лишь благодаря тому, что нападение застало их под кроной разлапистого дерева, а осыпавшиеся листья накрыли сплошным ковром. С тех пор егеря нашли способ делать из листьев этого дерева волокна и ткать нечто наподобие плащ-палаток. Вот и сейчас они избежали катастрофы. Каким-то образом республиканцам удалось предугадать район охоты и подготовить ловушку. Удары парализатора не нанесли вреда охотникам и даже облегчили перемещение по джунгам, избавив от лишних хищников. Но нападавших оказалось слишком много. Группе пришлось разделиться. Двое проводников повели охотников на базу, а остальные стали уводить преследователей в сторону. Заслышав странные хлопки где-то невдалеке, следопыт выпустил шар, защищенный от излучения камеры наблюдения, и взволнованно доложил. «Вижу в небе следы от разрывов. Кое-кто уничтожил боты противника». «Возможно, механикам удалось починить оставшийся истребитель». С недоумением уставился на него Стакс. — Нет, шеф, с его малыми орудиями сбить два защищенных десантных бота практически нереально, а ракет у нас не осталось, — задумчиво покачал головой следопыт. — Может, подошла помощь? — с надеждой пробормотал егерь, потирая разболевшуюся ногу. — Думаешь, женушка не отправила бы тебе сообщение на радостях? — подвигнул ему следопыт. — Да республиканцы уже улепетывали бы со всех ног. А судя по шуму и запахам, они по-прежнему сидят у нас на хвосте и сидят в засадах. Неожиданно следопыт настороженно закрутил головой. «Не понял». А Озадаченно посмотрел он в глаза старшему егерю. Тот тоже прислушался. «Запах поломанных растений чувствую, а шума нет», – почесал затылок Стас. «Впереди кровь, много крови». Энергично втянул в себя воздух следопыт. «Кто-то вырезал чужаков, только не характерного шума хищника, ни его запаха я не чувствую». «Что, всех?» Широко раскрыл глаза Стакс. «Отряд на пути точно уничтожен, да и слева и справа шума больше нет». Задумчиво покачал головой следопыт. Но запах оттуда еще не дошел. Хорошо, что Саш раскрыл некоторым из нас дополнительные возможности. Не будь этого превосходства, республиканцы давно бы выловили егерей даже в этих джунглях. «Кто тут меня вспоминал?» Раздался голос со стороны ближайшего куста. Егеря, раскрыв рты, смотрели, как из ниоткуда появился улыбающийся Саш. Ошибиться было невозможно. «Вот он, тот самый Саш!» который когда-то служил вместе с ними, а потом выбился в герцоги. Дружный вздох облегчения и искренней радости вырвался почти одновременно. Только бывший егерь мог так чисто и эффективно избавиться от преследователей. Хотя егеря бывшими не бывают.